1992 год. 1 января. Утром просыпаюсь в мансарде у Четвиндпита с твёрдым убеждением, что ровно через 60 секунд в гостиной двумя этажами ниже зазвонит телефон, и отец сообщит мне некие неприятные новости. Разумеется, ничего такого не будет, это просто дурной сон, а не какое-то предвидение, потому что я не обладаю сверхъестественными способностями. А вдруг отец позвонит из-за смерти Пенхолегона? Вдруг Пенхолегон что-то такое написал в предсмертной записке, и полицейские из Трура уже побеседовали с отцом? Нет, это приступ паранойи, обычное явление после кокаина. Однако на всякий случай, просто на всякий случай, я встаю, накидываю халат и спускаюсь в гостиную». Шторы ещё задёрнуты, а телефон на столике молчит и явно собирается молчать и дальше. Из комнаты Четвинтпита доносится In a silent way. Молчи либа, английский. Майлза Дэвиса, очевидно для поддержания образа Виггера. В гостиной ни души, зато полно мусора: бокалы из-под вина, пепельницы, обёртки и коробки из-под еды. а на винтовке времен Бурской войны болтаются шелковые трусы-боксеры. Когда я ночью вернулся домой, трех куриных мушкетера и девочки-подпевочки во все развлекались, так что я прямиком отправился спать. Опираюсь на спинку дивана, слежу за телефоном. На часах 9.36, по британскому времени 8.36. Папа вглядывается поверх очков в оставленный мною номер телефона. «Плюс 36 для Швейцарии, код региона, цифры телефона шале». «Да, скажу я. Джонни действительно иногда играл в карты. С друзьями, чтобы отдохнуть после напряженной недели. Но выигрыш за вечер не превышал 50 фунтов. Ерунда, деньги на пиво». «Сколько? Тысячи?» Я недоверчиво рассмеюсь. «Нет, папа, это не отдых. Это безумие. Но, то есть...» Он, наверное, связался с дурной компанией. 9:37. Литой пластмассовый телефон не видно молчит. Если он не зазвонит до 9:40, значит я просто сам себя пугаю. 9:45. Всё по-прежнему спокойно. Слава богу. С кокаином пора завязывать, на время, а то и навсегда. Я тебе не зря предупреждала о паранойе. Завтрак с апельсиновым соком и интенсивные занятия лыжным спортом быстро удалят из организма все токсины. Так что звонит телефон. Я хватаю трубку. Папа, доброе утро. Хьюга, это ты? Чёрт побери, это действительно отец. Папа, ты как? Несколько задачен. Как ты узнал, что это я? Хороший вопрос. У Руфуса есть определитель номера. Отвечаю я. Так что, э, с Новым годом. У вас всё нормально? И тебя тоже с Новым годом, хьюга. Мы можем поговорить. У отца напряжённый тон. Что-то не ладно. Да, конечно. Вчера случилась странная штука. В обед я смотрел программу бизнес-новостей, и тут звонят из полиции. Женщина-следователь, представляешь, из Скотленд-ярда. Надо же. думай, думай, думай, но пока ничего не ясно. Некая Шейла Янг, глава управления по розасскому произведению искусства и антиквариата. Я понятия не имел, что существует нечто подобное, но оказывается, если украдут кувшинки Моне, то расследование поручат именно этому управлению. Либо Бернард Крибель меня заложил, либо кто-то заложил Крибеля. Как интересно. А тебе она зачем звонила? «Вообще-то, Хьюга, она хотела переговорить с тобой». «О чем? Я не крал Мане». Отец издает встревоженный смешок. «Видишь ли, она мне ничего толком не рассказала. Я объяснила, что ты в Швейцарии, и она очень просила тебя позвонить ей, как только ты вернешься, чтобы помочь в расследовании одного дела». «А ты уверен, что это не чей-то дурацкий розыгрыш?» «Нет, на розыгрыш не похоже». «Слышно было, что она звонит из офиса». «Ну, раз так, то я позвоню следователю Шейли Янг, как только вернусь. Может, из библиотеки Хамбер-колледжа похитили какой-то манускрипт? Там много редких книг. Или...» «Нет, гадать бесполезно, но я сгораю от любопытства». «Вот и славно. Только знаешь, маме я ничего не говорил». «Очень деликатно с твоей стороны. Не волнуйся. Расскажи ей, если хочешь». А если я угожу в Ормвудс Крапс, она сможет организовать кампанию "Свободух Юга". Отец смеётся уже веселее. Ага, я тоже туда приду со своим плакатом. Класс. Итак, если не считать того, что Интерпол допытывается у тебя о местопребывании сына известного криминального авторитета, всё остальное нормально? Да, всё в полном порядке. 3 января снова выхожу на работу, а мама с ног сбилась у себя в театре. Праздники же сплошные бандамимы. Кстати, может встретить тебя в аэропорту? Спасибо, пап, но меня фит Симонс подбросит. За ним всё равно пришлют водителя. Ну ладно, увидимся дней через 8. Тогда и разберёмся в этой таинственной истории. Поднимаюсь в мансарду, а во мне со скоростью 24 кадра в секунду прокручиваются самые различные сценарии. Бригадный генерал умер, и его душеприказчик задаётся вопросом, о каких именно ценных марках так волновался покойный. Сестру Первис расспрашивают, кто именно посещал бригадного генерала в последнее время. Крибель называет имя Маркусе Нидра. Просматривают записи камер видеонаблюдения, меня опознают. Шейла Янг вызывает меня на собеседование под протокол. Я всё отрицаю, но Крибель из-за двустороннего зеркала заявляет: "Это он". Официальное обвинение: отказ в освобождении под залог, исключение из Кембриджа, 4 года за кражу и мошенничество, два из них условно. Если день не богат новостями, я попадаю на первую полосу центральных газет. Выпускник Ричмонской школы, похищается состояние у жертвы инсульта. Восемнадцать месяцев спустя – досрочное освобождение с отметкой осудимости. Единственное возможное трудоустройство – смотритель парковки. Протираю пятачок в затянутом изморозью стекле мансардного окна. Заснеженные крыши, отель «Лезют», крутые вершины. Снегопад еще не начался, но гранитное небо полнится обещаниями. Первое января. Стрелка компаса дрожит. Я это чувствую. куда она укажет, в тюрьму или куда-то еще. Мадам Константен не заводит разговоров со случайными людьми. Очень хочется верить. Снизу доносятся тяжелые шаги заячьей в припрыжку. Куин. Он поднимается быстро, как разочарованный бронтозавр. Следователь Шейла Янг не ловушка, а катализатор. Собирай вещички, подсказывает инстинкт. Будь на готове, жди. Подчиняюсь инстинкту, потом нахожу в волшебной горе место, где вчера остановился. Обитель греха пробуждается. Фитт Симмонс этажом ниже орёт. «Я быстро только душ приму». Просыпается бойлер, ревут трубы, в душе плещется вода. Женщины переговариваются на каком-то африканском наречии. Слышен низкий смех. Четвинд Питт провозглашает. «Доброе утро, Оливер Куин. Ну как? То, что доктор прописал, правда?» Одна из женщин, Шенти, говорит «Руфус, я позвоню нашему агенту, сообщу, что с нами все в порядке». Кто-то спускается в гостиную. Из радио на кухне раздается «One night in Bangkok». Ночью в Бангкоке. Английский. Фитт Симмонс выходит из душа. На лестничной площадке мужской голос бубнит. А наш стипендиат, заперся в своей клетушке, «Ага, по телефону говорил, ну пусть себе дуется». Мне хочется крикнуть, что я вовсе не дуюсь и очень даже рад, что они вчера оттянулись не по-детски. Но к чему тратить силы, развеивая ошибочные предположения? Кто-то насвистывает, кипит чайник, а потом раздается выкрик, точнее, хриплый визг. «Охренеть!» Я настораживаюсь. Пару секунд все тихо. Во второй раз этим странным утром я ощущаю необъяснимую уверенность, будто сейчас что-то произойдет. Как по писаному. Второй раз подчиняюсь инстинкту. Закрываю волшебную гору и прячу ее в рюкзак. Одна из негритянок что-то говорит, но так быстро и тихо, что я ничего не разбираю. И тут же по лестнице, топ-топ-топ, и на площадке звучит вопль Четвин Пита. Тысячу долларов! Тысячу долларов им подобай? Каждой? Ха, наконец-то до них дошло. Гони денежку. как в лучших песнях. Не догадываешься о следующей строке, пока она не спета, и тогда становится ясно, что ничего другого и быть не могло. Фитт Симмонс. Ни хера себе шуточки. Четвинт Питт. Фиг тебе, это не шуточки. Куин. Но они же не сказали, что они проститутки. Четвинт Питт. Да они и на проституток не похожи. Фитт Симмонс. Но у меня нет тысячи долларов. Во всяком случае здесь». «Куин, и у меня нет. А если бы была, то я бы не отдал». Меня так и подмывает выйти из мансарды, спуститься по лестнице и бодро спросить. «Ну, Ромео, вам на завтрак что готовить? Болтунью или глазунью?» На звонок Шенди ее агенту сирена противоугонной сигнализации в ослепительном мигании фар завывающая «Сутенер». «По счастливой случайности у меня в мансарде есть коробка с парой новых ботинок Тимберленд, но в данном случае счастливая случайность здесь ни при чем». «Четвинд Питт. Это вымогательство. Пошлем их нахер». «Фит Симмонс. Согласен. Они видели, что мы при деньгах и решили сорвать кус побольше». «Куин. Но если мы откажемся, то они...» «Четвинд Питт. Что? Забьют нас до смерти тампонами и губной помадой?» Нет уж, решать нам. Пошли вон, значит пошли вон. Тут Европа, а не бомбасы или еще хрен знает что. На чьей стороне будет швейцарская полиция? На нашей или этих грязных южно-сахарских шлюх? Я морщусь, извлекаю из подпольного банка свои активы, добавляю к паспорту в бумажнике пачку банкнот, засовываю бумажник во внутренний карман лыжной куртки, размышляя о том, что хотя глупцами рождаются и богачи, и бедняки, утончённое воспитание здорово оглупляет, а вот тяжёлое детство как бы купирует глупость в силу дарвиновских законов выживания. Именно поэтому элита и нуждается в профилактической защите в форме хреновых государственных школ, чтобы умные дети с рабочих окраин не вытеснили богачей с привилегированной территории. внизу перекрикивая друг друга, звучат гневные голоса с английским и африканским выговором. С улицы доносится автомобильный гудок. Выглядываю в окно, вижу серый Hyundai, шапка снега на крыше медленно ползущий в нашу сторону, явно с дурными намерениями. Разумеется, он останавливается у ширототчит виндпитов поперёк подъездной дорожки. Из него вылезают два амбала в дублёнках. Затем появляется Кенди, Шенди или Мэнди и впускает их в дом. Гвалт в гостиной стихает. "Эй вы, балить отсюда немедленно", орёт Руфус Четвинтпит. "Иначе я вызову полицию. Какой-то выпендрёжный немец-психопат", гнусаво произносит. "Вы мальчики отужинали в чудесном ресторане. Пора оплатить по счёту". Четвинтпит. "Но они же не сказали, что они шлюхи. Выпендрёжный немец-психопат". «А вы не сказали, что вы сделаны из пенисного йогурта? Тебя Руфус зовут?» «Не твое дело, мудак, как меня!» «Неуважительное отношение к собеседнику только вредит делу, Руфус!» «Убирайтесь отсюда! Немедленно!» «К сожалению, вы должны нам три тысячи долларов!» «Четвинг Питт, правда? Хорошо, посмотрим, что скажет полиция!» Оглушительный грохот и звон. Похоже, разбивается телевизор. Или падает книжный шкаф со стеклянными дверцами. Бах-трах-тарарах. Бокалы, посуда, картины и зеркала. Генри Киссинджеру не уцелеть. Четвинд Питт визжит. «Руку! Руку отпусти, гад!» Невнятный ответ на невнятный вопрос. Выпендрежный немец-психопат. «Не слышу, Руфус!» «Мы заплатим!» — хнычит Четвинд Питт. «Заплатим!» Конечно, заплатите. Однако по твоей вине Шэнги пришлось вызывать нас, так что плата будет выше. Как это по-английски? Плата за вызов на дом. В любом бизнесе следует окупать расходы. Эй, ты. Да, ты. Как тебя зовут? Оли. Лепечи то ли Куин. У моей второй жены была чихуахуа по кличке Олли. Мерзавка меня укусила, и я бросил её в Шайсе. Дермо, немецкий. Как называется эта штука, где лифт ходит то вверх, то вниз? Такая большая яма. Олли, я тебя спрашиваю, как это будет по-английски? Лифтовая шахта. Точно. Я бросил Олли в лифтовую шахту. Так что, Олли, лучше меня не кусай. Значит так. Сейчас вы соберёте свои денежки. Мои, мои, мои что? прилепетал куин, денежки, фонды, наличные средства. Ты, Руфус, и ваш дружок. Если мы сочтём сумму достаточной для оплаты вызова, то оставим вас праздновать Новый год. Если же нет, придётся придумать иной способ помочь вам выплатить долг. Одна женщина что-то говорит, слышится невнятное бормотание, и через пару секунд выбенрёжный немец с психопат кричит: Эй, четвёртый битл, присоединяйся к нам. Тебе ничего не грозит, если, конечно, не станешь геройствобать. Я беззвучно открываю окно, но из тужи. Я осторожно перекидываю ноги через подоконник. Просто кадры из головокружения Хичкока. Альпийские крыши, по которым собираешься соскользнуть на землю, выглядят круче, чем когда любуешься ими снизу. Хотя над кухней крыша шале чуть винтпита впологая, я рискую через 15 секунд стать обладателем переломанных ног. Лэм окликает меня фит сим от лестничной площадки. Деньги, которые ты выиграл у Руфуса, они ему нужны. У них нажих йога. Хьюга, ты слышишь? Вцепившись в подоконник, я спускаюсь на черепицу. 5 4 3 2 1.